Франция и Гугеноты. В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А вступал с Б в спор, то если А был сильнее и могущественнее, он сжигал Б на костре, а если более сильным оказывался Б, А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшись до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника. Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор. А. Удивительно, как это просто. Оказывается, что Земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия. Б. Иронически прищурившись. Да. Ты уверен в том, что Земля имеет форму шара? А. Ну, конечно. Это ясно даже младенцу. Б. Иронически. Да. Ясно. Младенцу. А я тебе скажу, милый мой что земля совершенно плоская. А еще более иронически, неужели? Где же она в таком случае кончается? Б, разгорячившись, где да нигде. А, друг, но ведь это же чушь. Ну, тянется она на тысячу верст, но еще на десять тысяч. Но ведь конец-то где-нибудь должен быть. Б, черт его знает, нету конца, да и все. А, слушай же, земля имеет форму шара и больше никаких. Если какой-нибудь старый осел возразит, почему же мы в таком случае не скатываемся, то я, во-первых, спрошу этого кретина, куда, а, во-вторых, сообщу этому чурбану, потому что существует земное притяжение. Б. Горько. М да, земное притяжение. А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею? А. Я тебя не понимаю. Б. Где же тебе понять, старого осла? Эй, люди, тащи вязанку дров, веревок и огонь. А. Ты этого не сделаешь. Б. Бери его, вяжи. Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну вот, раздувай. Опускается около костра на корточке и обиженно спрашивает. «Ты теперь утверждаешь, что земля круглая?» А корчесть, ну, не совсем круглая, а такая овальная. Б с горьким смехом — овальная. А ну, ребятки, поддай! А лязгая зубами, в сущности овальная, я употребил как метафору. Через пять минут... А начинает предполагать, что он ошибся. Пожалуй, земля и в самом деле плоская. Б добродушно, Ну, вот видишь. Я знаю, меня не переспоришь. В те времена подобные диспуты назывались «попасть на огонек». В настоящее время эта фраза имеет значение более идиллическое и употребляется преимущественно мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю, Убить мирный вечерок. Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и поэтому жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его Генрих II наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие. Жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицей. Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монгомери, полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз и глубоко, до самого мозга, разочаровал своего повелителя в его способностях. После Генриха II пошел народ мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся. Например, Франциск II был известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких мужей знаменитости и в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певице или драматической актрисе. Они обыкновенно смирненько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль, чтобы, закутав ее в шубу, везти домой. Брат Франциска II, Карл IX, был знаменит тем, что за него управляла мать Екатерина Медичи. Нужно сказать правду, это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца «Француз ума не имеет, и иметь таковой почитает величайшим для себя несчастьем». В самом деле... Даже теперь все удивляются, что нужно было французам. Одни были католиками, ну и пусть. Другие гугенотами, пожалуйста. Сидите смирно и занимайтесь своими делами. Так католик, извольте видеть, не мог заснуть спокойно, пока не зарежет на сон грядущий гугенота. А гугеноты из тех, которые еще не были зарезаны, спали и видели, как бы подстроить гадость католику. Противно даже читать эту позорную страницу французской истории. Ведь все равно эти религиозные дураки, с ног до головы залитые чужой и своей кровью, столько же имели шансов на царствие небесное, как любой уличный негодяй-разбойник. И ни одного в то время откровенного слова об этом, ни одного умного человека. Пишущие эти строки иногда даже кусают себе губы от досады. От чего его там не было?